Глава тридцать шестая Жанна «Да, Нина — это мать близнецов», — подтверждает родитель. На меня накатывает истерический смех. «Вот она, жизнь бабника». «Пап, от меня ты чего хочешь, чтобы я твоих баб разогнала?» Не скрывая сарказма. «Я приеду вечером, а ты, пожалуйста, сам реши, чего ты хочешь. Спать с няней, вернуть жену или вновь сойти с любовницей». «Жанна, поэтому ты мне и нужна». «Посиди с малышами, а я решу вопрос с Оксаной и Ниной». «Пап, пусть они по очереди сидят с мальчишками, а ты решай вопросы». Мне совсем не хотелось в такую рань куда-то ехать, тем более встречаться с мачехой и матерью-кукушкой. «Жанна, Оля в больнице, мне нужно быть с ней», – жёстко произнёс родитель. Неужели он сделал выбор? Интересно, надолго ли его хватит? «У Оли своих проблем хватает, а ты ей новых подбрасываешь». Думаешь, женщине приятно, что ты ведёшь себя как безответственный мальчишка? Мне нравилась няня. Я решила за неё заступиться. Она действительно была мягкой, нежной, умеющей любить. Не хочу, чтобы папа её обидел. Жанна, я твой отец. Где уважение? яростно произнёс он. Я должен быть рядом с Олей, понимаешь? Я ей сейчас нужен. Надеюсь, она тебя не простит, в сердцах бросила я. не мешает преподавать ему урок. Хотелось бы, чтобы Оля хорошенько его помучила, чтобы прямо пробрала. Пусть немного пострадает. Жду тебя дома через час, требовательно прокричал он. К обеду приеду я за городом, если ты не забыл. К тому моменту, как я приеду, освободи квартиру от своих куриц. Я тоже не стала молчать, высказав в сердцах, сбросила вызов. Колючка, всё в порядке, послышалось из-за двери. Могу войти? Входи, поправив волосы, произнесла я. Подумаешь, не умылась. В горах рамал видел меня во всей красе. Конечно, хочется всегда быть красивой для любимого мужчины, но не всегда получается. Ты с кем ругаешься? вошёл в спальню и остановился у кровати, смотрел серьёзно. С папой, честно ответила. Я знала, что Азамат не специально подслушивал. Трудно не услышать, когда кто-то через стенку повышает голос. Складка между его бровями разгладилась, но Рамол продолжал ждать объяснений. На голову бабника обрушилась кара в виде трёх обманных женщин. Азамат удивился, не понимая, о чём речь. Пришлось подробно рассказать. Я внимательно за ним всё это время наблюдала, и хотя Рамол не показывал своих эмоций, мне почему-то показалось, он в данной ситуации не на стороне моего отца. Поедешь поинтересовался Азамат. Придётся. Оля в больнице, а этим трём детей доверить опасно, не скрывая своего раздражения. Давай по завтракаем, я тебя отвезу. На чём? Подозретельно. Он ведь чуть ли не пешком топал из самой Москвы, а теперь подвезёт. На машине, Колючка. Охмыльнулся он. А вот ведь, а говорил, что его кто-то из друзей подвёз. Когда мы гуляли по лесу, никакой машины я не видела. Надеюсь, её угнали обманщик. Она на месте, колючка, не переживай. Даже не смутился. Через 3 часа мы были у подъезда моей квартиры. Совсем не хотелось подниматься и встречаться с мачехой и кукушкой. Вряд ли отцу удалось так быстро их разогнать, особенно Оксану. Там может устроить представление. Вот почему нельзя было всё сделать цивилизованно: сначала развестись, лишить Нину родительских прав, а потом уже Олю тащить в постель. Спасибо, что подвёз. Так и быть, заявление я на тебя писать не буду, чтобы хоть немного разрядить обстановку. Азамат чувствовал моё настроение, поэтому всю дорогу мы разговаривали на серьёзные темы, не пикировались. «Жанна, я не оставлю тебя одну. У меня сегодня выходной, я готов ещё раз побыть волонтёром». «К бабушке собрался?» Решила отшутиться. «Не представляю, как это он не оставит меня одну?» «Нет, помочь тебе с пацанами». «Я свою девушку одну в беде не брошу», — серьезно и уверенно. «Не помню, что бы давала согласие стать твоей девушкой. Что я с тобой в старости буду делать, если ты сейчас все забываешь? Выходи, пойдем к малышам». «Азамат, не думаю, что сейчас время сообщать отцу такую новость», — произнесла, а потом поняла, что согласилась стать его девушкой. Жанна Открыв своим ключом дверь, вошла в квартиру. Следом Рамул. Мы минут 20 препирались внизу и минут 10 на лестничной площадке, но он не уступил. Решила коснуться в проблемы моей семьи. Пройдёт крещение огнём и мечом. Мачеха и кукушкой, близнецами уже проходил. Дома было относительно тихо. Слышался голос Оксаны. Как же не хотелось с ними встречаться. Азамат У нас всё тихо, нет причин беспокоиться, надеялась, что он успеет уйти до того, как отец его увидит. "Проходи, проходи", подтолкнул меня в спину Азамат, раскомандовался. Я прошла вперёд, а Рамулов остался сзади, чтобы разуться. "Кто он у нас тут такой хороший?" проворковала Мачиха, она держала на руках Дениса. Я бы поверила, если бы её не знала. Для кого весь этот спектакль? для отца он у нас единственный благодарный зритель я сама ответила на свой вопрос где отец поинтересовалась у мачихи подошла и забрала брата который готов был расплакаться она не стала возражать здороваться разучилась не скрывая своего истинного лица змии со мной она никогда не притворялась хотя нет в начале пыталась добрый день за моей спиной раздался голос замата Лицо Оксаны вытянулось, когда увидела скалу, готовую меня защитить. Но она быстро взяла себя в руки и растянула губы, как ей, наверное, показалось, в обаяражительной улыбке. "Здравствуйте. А вы кто, если не секрет?" педиатр жених Жанны произнесли мы одновременно. "Жених?" озвучил Оксана вопрос, который ему не хотелось задать, но не при ней. "Мы здесь собрались не для того, чтобы обсуждать мою личную жизнь." попыталась оборвать этот разговор. Стоило мне взять паузу в отношениях с твоим отцом, как ты пустилась во все тяжкие. Наверное, она решила меня унизить перед озаматом, потому что непонятно, к чему был этот выброс дерьма, по-другому не скажешь. Если все тяжкие это я, то вы мне льстите, с сарказмом произнёс Рамул. Она по себе судит. Деньги закончились, и ты решила вернуться в лоно семьи, готова менять подгузники чужим детям, лишь бы папа продолжал тебя содержать? «Да что ты знаешь!» Договорить Оксане не удалось. Открылась дверь отцовского кабинета. Мы все это услышали. Оттуда доносили стихи и всхлипы. Значит, он разговаривал с кукушкой. Скорее всего, от одной бабы он уже избавился. Хотелось бы верить, что и вторую выгонит. «Я сейчас!» Кинула за мату, передала ребёнка и направилась в кабинет. Папа стоял у открытой двери и негромко повторял. Нина, прошу тебя, покинь мою квартиру. Аркаша, я хочу быть со своими мальчиками, я всё осознала. Приехала, увидев меня, произнёс родитель. Папа был зол. Желание сообщить ему о том, что к нам заглянул доктор Романов, пропало. Приехала понять бы ещё зачем. Мой голос отвлёк кукушку от рыданий. Она подняла на меня удивлённый взгляд. Это преступление спать с такими молоденькими дурочками. Там же на лице написано «Интеллекта нет». «Я его дочь», — поспешила объяснить, когда увидела возмущённый оскорблённый взгляд молодой девушки. Меня она записала в соперницы. «Нина, возвращайся в свой город». «Я подам в суд, Аркаша! Детей ты не получишь!» «Подавай. Кто оставит такой матери детей?» «Пусть ругаются без меня. Я лучше пойду успокою малышей, которые из-за криков, разносившихся по всей квартире, принялись рыдать, а их пора кормить и укладывать. Двери закройте и ругайтесь, сколько влезет. Я иду укладывать близнецов. Оксана уже спешила к ним. Мы с ней в проходе столкнулись. Азамат помог мне с близнецами. Он кормил одного малыша, я другого. Поменяв памперсы, уложила их спать. Позвонила Оля, чтобы спросить о здоровье, но трубку она не подняла. То ли обижена на отца, то ли уснула. Мы с Азаматом Хорошо справились, с ним было спокойно. За закрытыми дверями тишина. Лишь малыши сопят, даже выходить не хочется. «Идём на кухню, перекусим», — предложила Рамолу. «Не отправлять ведь его домой голодным. Он целый час заботливо возился с мальчишками, а ещё отвлекал меня разговорами, просил не думать об отце и его проблемах, которые в этот момент он пытался решить». «Что, значит, пришла с женихом?» Кабинет был недалеко от кухни, Поэтому громко я возмущаняться, я отчётливо услышала: "Ну вот, даже чая не попьём", с огромной долей иронии произнесла я. Азамат был спокоен, как танк, и мне это состояние передавалось. "Попьём колючка вместе с твоим отцом", уверенно. "Вы, Азамат Тагирович?" Папа вошёл в кухню и непонимающе уставился на нас.